Глава 37. Ди, он чокнутый, правда? Снова придумал что-нибудь противозаконное, самоубийственное. О, подруга, на этом поподробнее. Эленор даже не сомневалась, что в этот момент Диана предвкушающе потирала руки. Усмехнулась и снова перевернула листок с перепиской на другую сторону. Он хочет, чтобы я ещё раз ударила в него молнией. Написала и отправила, после чего подпёрла кулаком подбородок и уставилась в окно. Рассвело около часа назад, и на улице пока почти никого не было. Сквозь открытую форточку доносился звук метлы дворника и тянула тёплым влажным воздухом. «Какого чёрта, спрашивается, эльф встала в такую рань, когда ей не нужно на службу по расписанию?» Она поняла, что надолго задумалась, только тогда, когда материализовавшийся над столом листок пролетел мимо её лица, задев уголком кончик носа. Эленор подхватила бумагу, когда та уже практически достигла столешницы. «Ну, знаешь», — писала подруга, — «это серьёзная заявочка». «Тьфу ты!» — Эль в сердцах отшвырнула от себя лист. «Думала, хоть Диана подскажет что-нибудь умное. Не с отцом же советоваться, и не с Линдоном». «Прочь из моей головы!» — мысленно прикрикнула она на появившийся перед внутренним взором образ Линдона Айрторна. «Нечего возвращаться к прошлому. У её друга детства всё хорошо, и у неё тоже. Будет. Непременно». Эленор скрутила мешающие волосы в жгут и перекинула их через плечо, после чего вновь заскрепела пером, силой вдавливая его кончик в ни в чём не повинную бумагу. «Очень смешно. Обхохочешься. Что делать-то с ним, скажи?» «Послать?» На сей раз ответ прилетел практически мгновенно. «Послала. А он?» «Сказал, что поговорим на эту тему позже». «Упорный». И что-то подсказывало Эль, что это слово подруга использовала отнюдь не в отрицательном смысле. «Упёртый!» — буркнула Элинор себе под нос и смяла исписанный листок, швырнула в мусорную корзину у своих ног. Жаловаться на жизнь расхотелось. Основное всё равно уже рассказала. А ди, это Ди. Если продолжить, она в любом случае наверняка сведёт всё к обсуждению мужчин и спросит, нет ли там поблизости какого-нибудь южного красавчика. А он, правда, совсем не симпатичный. Прочла Элинор на вновь спикировавшем на стол листке и ничего не смогла с собой поделать. Расхохоталась. Диана в своём репертуаре. Хоть что-то не меняется, и этот чёрт возьми, здорово. Она уже занесла перо, чтобы уверенно написать «нет», как вдруг помедлила. Ну, не урод, конечно, откровенно говоря, но это его кислая мина и нос. Тоже, в общем-то, не такой гигантский, как ей сперва показалось, тем не менее. И Эль написала, как есть. Когда улыбается, вполне симпатичный. Отправила Диане и отчего-то занервничала. Кой чёрт её дёрнул? Подобный ответ для той всё равно, что рыба для кота. Только помани. И подруга, как всегда, не разочаровала. «Ну так если симпатичный, долбани его, как просит. Что тебе стоит?» Эленор застонала и, сложив перед собой на столешнице руки, несколько раз от души стукнулась об них лбом. «Что ей стоит? А если он умрёт? Что, если сердце не выдержит? Да она и так в прошлый раз чуть было не сжарила его, как котлету, где гарантии, что снова повезёт? Мне пора, спасибо за поддержку». Написала подруге уже без всякого энтузиазма, убрала перо в подставку и встала из-за стола. Диане там на расстоянии весело, но это не шутки, это человеческая жизнь, и Эль не станет ею рисковать. Нет, нет и нет. Поток мыслей был прерван громким стуком в дверь. Эленор вздрогнула от неожиданности, перекинула волосы уже через другое плечо и отправилась открывать. Ну, если это Тейт пожаловал к ней со своей дурацкой просьбой с утра пораньше, она за себя не отвечает. доброе утро пропела Инесса, сияя радушной улыбкой. «Идёшь на службу?» Эль выдохнула, провела ладонью по лицу. «И чего, спрашивается, она так раздухарилась?» «Нет», — качнула головой. «Твой дядя велел мне заняться кладбищем». Небесно-голубые глаза напротив озадаченно округлились. «Тебе?» «Нет моему папе», — чуть было не выпалила Эленор. «Да, он считает, что мой уровень дара подойдёт для этой работы», — ответила спокойно. «Пойдёшь со мной?» Инесса же в ответ на это предложение даже отшатнулась. «Что? Я? Нет, ни за что на свете!» Её ладонь инстинктивно накрыла место укуса призрака. «Помнит. Хорошо. Значит, в другой раз будет осмотрительнее». «Нет, так нет», — стойко приняла её отказ Эленор. «Тогда хорошего рабочего дня?» Не сказать, чтобы Инесса так уж понравилась ей с первого взгляда. И то, что Таня предупредила о цвете одежды, тоже её изрядно разозлило. Но поведение Инни на кладбище, неподчинение приказам, когда счёт шёл на секунды и попытка спрятаться за Тейта, убили в Эль всю возможную симпатию к этой девушке. Диана тоже человек-улыбка. Вот только ей в действительно опасной ситуации смело можно подставить спину. А Инесса, похоже, скорее запрыгнет на эту спину сама. Эль была уже уверена, что вежливая беседа закончена, однако соседка рассудила иначе. «Можно я войду?» Инни как бы невзначай поставила свою ногу в аккуратной туфельке, так, чтобы не убрав её, дверь закрыть было нельзя. Улыбалась всё так же приветливо. «Хочу обсудить с тобой кое-что». Она приставила ладонью ребром к губам и заговорщически понизила голос. «Без лишних ушей». Коридор за спиной девушки был абсолютно пуст, но ей-то виднее, кто тут живёт. Вдруг кто-то из местных только и ждёт возможности, чтобы подслушать. Эль пожала плечами и отступила в сторону, шире распахивая дверь.